и в доме, когда генерал отсутствовал, и только появление бабушки освобождало их от преследований Денщика. Как это было ни странно, но громадный, с красными руками Денщик, внешне державшийся с бабушкой так же развязно, как и со всеми, побаивался бабушки Веры. Немец Денщик и бабушка Вера изъяснялись друг с другом на чудовищной помеси русского и немецкого языков, подкрепляемой мимической работой лица и тела, всегда очень точной и ядовитой у бабушки, и всегда очень грубой, какой-то плотской и глупой и злой у денщика. Но они великолепно понимали друг друга. Теперь вся семья сходилась в дровяном сараечке завтракать, обедать и ужинать, и все это проделывалось точно украдкой. Ели постные борщи, зелень, вареную картошку и, вместо хлеба, пшеничные пресные лепешки бабушкиного изготовления. У бабушки было припрятано еще немало всякого добра, но после того как немцы пожрали все, что плохо лежало, бабушка стряпала только постное, стараясь показать немцам, что больше и нет ничего. Ночью, когда немцы спали, Бабушка тайком приносила в сарай кусочек сала или сырое яичко. И в этом тоже было что-то унизительное, есть, прячась от дневного света. Валько не подавал вести о себе, и Ваня не приходил. И трудно было представить себе, как они встретятся. Во всех домах стояли немцы. Они с ревнивой наблюдательностью Присматривались каждому приходящему человеку. Даже обычная встреча, разговор на улице вызывали подозрения. Мучительное наслаждение доставляло Олегу, вытянувшись на топчане, с подложенными под голову руками, когда все спали вокруг, и свежий воздух из степи вливался в раскрытую дверцу сарая и почти... Полная луна рассеивала далеко по небу грифельный свет свой и блистающим прямоугольником лежала на земляном полу у самых ног. Мучительное наслаждение доставляло Олегу думать о том, что здесь же в городе живет Лена Познышева. Образ ее, смутный, разрозненный, несоединимый, реял над ним. Глаза, как вишни в ночи, золотыми точками луны. Да, он видел эти глаза весной в парке, а может быть, они приснились ему. Смех, будто издалека, весь из серебряных звучков, будто даже искусственный. То отделялся каждый звучок от другого, будто ложечки перебирали за стеной. Олег томился от сознания ее близости и от разлуки с ней как томятся только в юности, без страсти, без укоров совести, одним представлением ее, одним счастьем видения. В те часы, когда ни генерала, ни его адъютанта не было дома, Олег и Николай Николаевич заходили в родной дом. В нос им ударял сложный парфюмерный запах, запах заграничного табака, И еще тот специфический холостяцкий запах, которого не в силах заглушить ни запахи духов, ни табака, и который в равной степени свойствен жилищам генералов и солдат, когда они живут вне семьи. В один из таких тихих часов Олег вошел в дом проведать мать. Немецкий солдат-повар и бабушка Вера молча стряпали на плите, каждый свое. А в горнице, служившей столовой, развалясь на диване в ботинках и в пилотке, Лежал деньщик, курил и, видно, очень скучал. Он лежал на том самом диване, на котором раньше обычно спал Олег. Едва Олег вошел в комнату ленивые, скучающие глаза деньщика остановились на нем. Стой, сказал деньщик, ты, кажется, начинаешь задирать нос. Да-да, я все больше замечаю это, сказал он и сел, опустив. На пол громадные ступни в ботинках с толстой подметкой. «Опусти руки по швам и держи вместе пятки. Ты разговариваешь с человеком старше тебя». Он пытался вызвать в себе, если не гнев, то раздражение, но духота так разморила его, что у него не было силы на это.